Ледяной мальчик. Ваня с замиранием сердца лежал в постели, прислушиваясь к прогнозу погоды по радио. Если мороз сильный, уроки отменят. Мама уже встала и тихонько звякала на кухне чашкой кофе и блюдцем. Не будила Ваню заранее. А вдруг и правда в школу идти сегодня не нужно. Вставай, родной! На улице всего 20 Занятия будут, — сказала мама в приоткрытую дверь комнаты, и Ваня, нехотя, стал выбираться из-под теплого одеяла. — Не везет, так не везет. Да еще и контрольная по-русскому сегодня. С досадой подумал он, вздохнул и начал собираться в школу. Уроки отменили только для первоклашек, а Ваня был уже пятиклассником. По пути он все думал, как же это несправедливо, ведь нет особой разницы между минус 20 и минус 25 градусами. Все равно холодно, и нос пощипывает, и руки зябнут, хоть и в варежках. Но тут ему вспомнилась история про китайского мальчика, которую однажды рассказала учительница. Кому, кому, а ему уж точно... «Было холоднее в сто тысяч раз, чем мне сейчас», – подумал Ваня. Вот эта история. В далеком Китае, в малюсенькой деревне Синьцзе, есть мальчик по имени Ван Фуман. Живет он с бабушкой и сестренкой в крошечном домике. Семья бедная. Бабушке, чтобы прокормить себя и детей, приходится экономить на всем. Поэтому даже зимой их печка топится очень редко. Дрова дорогие, их берегут на случай самого лютого мороза. Зимней одежды у Вана и его сестренки нет. Купить не на что. Ван учится в школе, до которой каждый день проходит 5 километров в любую погоду. Даже в дождь, слякоть, мороз. Мальчик упрямо шагает на уроки. В свои восемь лет он хорошо знает, что только образование поможет ему найти хорошую работу. Тогда-то он купит много-много дров, еды и теплой одежды для сестренки и бабушки. Но пока главное ходить на все уроки и получать высокие оценки. Однажды, По пути в школу Ван ужасно замерз. Его волосы, брови и ресницы покрылись толстым слоем иния, словно клочками ваты. Лицо и руки онемели. Мальчик дрожал от холода и ветра. Легкая курточка не спасала ни от того, ни от другого. У Вана зуб на зуб не попадал. Но пропустить занятие он не мог. В тот день был назначен экзамен. Мальчик чудом добрался до школы и не заболел. С тех пор ребята в школе зовут Вана «Ледяной мальчик». Случайно об этой истории узнал весь мир. Люди вдохновились несгибаемым характером паренька, его волей и упорством и стали помогать. Кто-то отправил деньги, кто-то – теплые вещи. В результате не только Ван, но и другие школьники были одеты, обуты и уже не мерзли зимой. А в его школе и домах родной деревни поставили современную систему отопления. Так Ван помог не только себе, но и другим людям. Когда учительница рассказывала это, Ваня слушал нехотя, отвлекался. Но сейчас эта история подействовала на него волшебным образом. Он бодро зашагал в школу, да еще и бормотал про себя. «Уж не слабее я этого Вана. Пускай до моей школы поближе, но морозец-то у нас покрепче будет». А еще Ваня твердо решил хорошо учиться, чтобы найти хорошую работу и купить себе машину, а маме тёплую шубу. А было так. Наш герой Ван Фуман живёт в бедной провинции Китая. Когда произошла эта история? зимой 2018 года, когда Вану было 8 лет. Где это было? В крошечной деревне Синзе на севере Китая. Что случилось? Ван Фуман и его сестра растут в очень бедной семье. Их воспитывает бабушка. Тёплой одежды и дров для печки дома нет. В семье экономят на всё. Ван знает, что только знания помогут ему в будущем устроиться на хорошую работу и выбраться из бедности. Каждый день, в любую погоду, Ван идет в школу пешком. И ему надо пройти не сотню метров, а пять километров по плохой дороге. В школе тоже нет отопления, и дети учатся в верхней одежде. Как-то раз... Ван пошел в школу в сильный мороз. Надо было обязательно попасть на экзамен. Он дошел, и учитель его сфотографировал. Волосы, брови и ресницы целеустремленного малыша были покрыты инеем. Это фото облетело весь мир. Незнакомые люди захотели помочь Вану и его одноклассникам. В деревню Синзе, По почте отправили теплую одежду. Кроме того, прислали деньги на постройку системы отопления в школе, доме Вана и домах других бедных людей. «Спасибо вам всем большое за помощь и поддержку. Когда вырасту, я со всеми расплачусь», — сказал Ван. Благодаря его упорству, в каждом классе школы, где учится Ван, Теперь есть обогреватель, и дети не мерзнут в классах. Сам Ван мечтает стать полицейским. Чему нас учит эта история? Даже совсем юный человек может быть настоящим героем, если он смелый, сильный и ответственный. Вера в свои силы и постоянное движение к своей цели делают невероятное. Мы меняемся сами и меняем к лучшему нашу жизнь.